В Метаве король дал армии небольшой трехдневный отдых, собираясь сразу после этого приступить к разграблению Курляндии, так же, как московиты поступили с его Лифляндией. Однако уже к концу второго дня поступили известия о том, что всего в одном дневном переходе от метавы замечена армия московитов. Известия были крайне отрывочны поскольку вокруг города продолжала кружить конница союзных московитам кочевников. Так что драгунские патрули регулярно попадали в засады, и разведка была крайне осложнена. Еще через день, получив второе подтверждение наличия русских сил в одном дневном переходе от Метавы, Карл Густав решил не ждать, а немедленно двигаться навстречу московитам, Пока они, устрашившись, не сбежали под защиту крепких стен Риги. А разграблением Курляндии заняться потом, после разгрома московитов. На ночлег, вышедшая из Метавы, где король на всякий случай оставил гарнизоном два полка, из них один был сводным, составленным из больных и наиболее уставших солдат. Шведская армия остановилась в двухчасовом переходе от лагеря московитов. По докладам Рейтер, два полка которых сумели настолько близко подобраться к московитским позициям, что даже вступили с ними в перестрелку. Тех было не более 20 тысяч. Правда, при многочисленной артиллерии. Ну да, московитскую артиллерию в армии короля... Пока еще не сходившиеся с московитами напрямую на поле боя, оценивали не слишком-то и высоко, а соотношение численности вообще вызвало уверенность в непременной довольно легкой победе. Но не могли московиты устоять столь малым числом против закаленных в боях шведских ветеранов. Кстати, похоже, они тоже так считали, потому и активно строили полевые укрепления. Рейтеры доложили о шести редутах. Пять располагались в линию, а еще один предварял ее в самом центре позиции. — Господа, завтра мы покончим с московитами! — твердо заявил король шведов Готов и Ванедов, Карл X Густав, на вечернем совещании. — Всем у меня нет никакого сомнения. Поэтому... Я предлагаю заняться планированием того, куда далее двинется армия. И какие задачи нам следует решить в первую очередь. Но ночью шведский лагерь был разбужен странными звуками. А затем с небес на землю, страшно шипя и плюясь огнем, сплошным потоком начали падать странные снаряды. При падении они взрывались, впрочем, более сия панику, чем убивая. Но вот пожаров от них возникло куда как много. Тушить не успевали, и потому в лагере вскоре раздалось несколько глушительных взрывов. Это взорвались четыре повозки с порохом для орудий, что еще более усилило общую сумятицу. Несмотря на то, что странные снаряды Уже прекратили падать. И в этот момент от границ лагеря послышался едва заметный в этом шуме треске свист стрел. Вследствие всеобщей неразберихи отпор сумели оказать не сразу, так что московицкие иррегуляры, коих по приблизительным подсчетам подступило к лагерю около пяти тысяч, успели выпустить по несколько десятков стрел а потом они исчезли в ночной темноте и несколько залпов пушек кое успели развернуть и снарядить картичу судя по всему пропали впустую только через четыре часа в шведском лагере все более менее успокоилось к девяти часам утра шведский король проехав по лагерю заполненному измученными бессонной ночью солдатами взиравшими на своего короля красными воспаленными глазами, созвал в своей палатке, установленной жаровыми с горящими углями, военный совет. «Итак, господа, со вчерашнего дня положение армии осложнилось», — начал Карл Густав. «Похоже, вчера московиты применили против нашего лагеря те самые ракеты, коими они сожгали» лифлянские города. И я и оцениваю их применение как весьма успешное. Убитых не очень много, всего около сотни солдат, но зато раненые, причем по большей части стрелами, весьма многочисленны, почти четыре тысячи человек. Половина из них после перевязки вполне способна встать в строй. Хотя, сами понимаете, Полноценно сражаться они все равно не могут. А вот другая половина встать в строй не способна. Да и остальные солдаты устали, поскольку не смогли ночью отдохнуть. У пушек осталось пороха, едва на два часа стрельбы. И я не уверен, что следующая ночь не окажется столь же беспокойной, как это. Я жду ваших предложений». После непродолжительного молчания вперед выступил фельдмаршал Кенигсмарк. — Ваше Величество, у нас два выхода. Первый — не отступать от вчерашнего плана. Быстрым маршем выдвинуться к стоящей неподалеку армии московитов и, разгромив ее, полностью устранить всякую опасность повторения нынешней тяжелой ночи где еще и пополнить в ее лагере все необходимые нам запасы, после чего стремительным броском овладеть Ригой, где встать на отдых, занявшись сбором сведений о русских и планированием дальнейшей кампании. Второй — отступить к метаве, где пополнить запасы и вылечить солдат, после чего начать все сначала, рискуя тем, что либо к московитам подойдет подкрепление, либо они, не решившись на полевое сражение, сами уйдут к Риге и засядут в ней. Фельдмаршал сделал паузу, не введя всех присутствующих жестким взглядом своих глубоко посаженных глаз, закончил. «Я думаю, Ваше Величество, что нет никаких сомнений относительно того, — Какой именно вариант кажется нам, вашим офицерам, наиболее предпочтительным? — Первый. Король, в свою очередь, обвел взглядом присутствующих, и, убедившись в том, что все они стойко выдержали его взгляд, кивнул. — Что ж, господа, тогда выступаем через час. Покажем этим московитам, что подлое ночное нападение — только разозлила Северного Льва. Атака позиций московитов началась около двух часов пополудни. Разворачивание войск на заснеженном поле заняло несколько больше времени, чем обычно. Так что железные шеренги шведской пехоты двинулись вперед только через два часа, после того, как армия достигла поля, на котором московиты выстроили свои укрепления. Солдаты шли сквозь глубокий по колено снег, тяжело дыша невысоко задирая ноги, но строй держали отлично. До первых московицких рогаток шведские солдаты добрались только через сорок минут. И тут выяснилось, что московиты трудились все отведенное им время, словно муравьи. Они сумели не только прикрыть подступы к своим ряду там аж на четырьмя рядами рогаток, но еще и в морозе в лед коей сотворили, растапливая снег и поливая его водой. Растаскивать их у шведских солдат получалось не шибко. Приходилось просто ломать и втаптывать. И все это под непрерывным огнем московицких пушек, стрелявших, как выяснилось, не только метко, но и часто. Спустя час шведы все еще ковырялись у рогаток, а все поле от первых шренг до небольшой возвышенности, на которой разместилась ставка короля, покрылось унылыми фигурами раненых шведских солдат в одиночку и небольшими группками, бредущих к своему обозу. Артиллерия, которая первые полтора часа вела с русскими активную контрбатарейную борьбу, расстреляла весь порох и окончательно умолкла. Так что непосредственная атака редутов началась при полном господстве на поле боя пушек московитов. — Да что же они так возятся! — в нетерпении вскричал король. — Я думал, что к всему часу моя кавалерия уже будет гонать выбитых из редутов московитов. Прошу просить ваше величество. Почтительно склонился к нему фельдмаршал Кенิกсмарк. Но ваши солдаты уже штурмуют редуты. Задержка была вызвана лишь тем, что московиты пошли на изряду хитрость, кроме многочисленных линий рогаток, призванных подольше задержать ваших солдат. В зоне наиболее действенного огня, их оказавшийся куда более опасный, чем мы предполагали артиллерии, они полили валы редутов водой, кое замерзнув превратилось в лед. И потому вашим солдатам приходится либо рубить ступени, либо подкладывать под ноги обломки рогаток, что также не способствовало ускорению продвижения». Но теперь все в порядке. Вскоре мы можем ожидать известия о взятии ретутов. И как бы в подтверждении его слов со стороны сражения донесся громогласный рев шведских солдат. Похоже, они ворвались в первый ретут. Фельдмаршал молча поклонился. Но на протяжении получаса больше никаких добрых новостей не было. Московиты держались чрезвычайно стойко. А потом появились новости плохие. Все началось с того, что со стороны обоза донеслись дикие визги. «Ля, ля, ля, ля, ля». Король резко развернулся и привстал в стременах. Вот как? Московитские регуляры воспользовались моментом и атаковали обоз. ну что ж. «Тем хуже для них!» Он развернулся и сделал повелительный жест. Фельдмаршал отдал честь и, наклонившись, что-то приказал мгновенно поскочившему к нему вестовому.